Глава 26. Рефлексы сработали быстрее разума. Взвизгнув дженс спряталась за широкую спину Маркуса и вцепилась в его скафандр обеими руками. "Что это за пакость?" пискнула она в ужасе. Дольфу не слишком понравилось, что она выбрала не его в качестве заслона от потенциальной опасности, по тому ответил сухо и коротко. "Светящийся червяк" Наконец осознав свою ошибку, Дженнифер не без усилий оторвалась от надёжной спины Цорна и шагнула поближе к пирату, стараясь не показывать, насколько ей притекло это делать. Благо шлем-скафандр немного искажал черты лица, и заметить промелькнувшую гримасу брезгливости и недовольства было проблематично. Да и Дженн быстро её подавила, вспомнив, что она всё-таки профессионал в разгар шоу. Дольф расплылся в довольной усмешке, приобнял её одной рукой, а другой обвёл широким жестом коверну, словно аристократ древности, завоёвывавший у соседа территории. "Это наша плантация", гордо пояснил он. "Здорово, да?" "Плантация?" заевшей записью переспросила Джен. В голове начинала потихоньку складываться полная картина. Но она казалась настолько сюрреалистичной, что ей не верилось категорически. А они сейчас что? Вместе где производят Эйфу? А эти светящиеся полосы червячки выглядят так себе. Зато производят отличный товар. Дольф улыбался, что на его изуродованном лице выглядело устрашающей гримасой. Часть ослепительно белых зубов виднелась сквозь полосы неплотно подогнанного с одной стороны щитка, обнажавшего почерневшие дёсны и шрамы там, где металл встречался с кожей. И кормить их не надо. Они сами находят, чем поживиться. Знай, собирай результаты. Это что? Эйфо получается. Дженнифер не договорила, отказываясь признавать очевидное. из пражнения мутировавших червяков. Мрачно договорил за неё Цорн, за что тут же получил по уже ушибленным рёбрам. Немного уважения к источнику нашего благосостояния, необорачиваясь, потребовал Дольф. По сведениям яйцеголовых червички вовсе не мутировали. Наоборот, они в какой-то момент были почти разумны, а после одичали. У вас здесь и учёные есть, переводя для себя сленг, оживилась джен. Пообщаться с кем-то разумным было бы неплохо, особенно учитывая царящие вокруг безумие. Пусть и как-то научно объяснят, почему продукт дефикации на планетной твари так странно воздействует на человеческую психику, и почему вообще кому-то взбрело в голову эту гадость употреблять внутрь. Есть, конечно, Гордо надулся пират. Мы совсем разумением подходим к делу. И цех переработки и очистка и фасовка всё как положено. Ты ещё скажи, что налоги платишь, хохотнул Маркус. Вот уж кого жизнь ничему не учит. Получив снова локтем под дых, он хекнул, скривился и чуть согнулся, приходя в себя. Однако вывода снова не сделал. Вывернувшись из кольца конвоиров, Цурн подошёл ближе к ползущему по своим важным делам червеку, оглядел его, а потом оставшийся влажный след, который быстро высыхал, стоило производителю сдвинуться с места. И след этот прямо на глазах обретал уже знакомую серебристо-голубую с россыпью искр рассветку. Костюм отмывать сам будешь, и поверь мне, занятие это не из приятных. Почти миролюбиво бросил пират, не делая попыток скрутить или оттащить от драгоценного червя заклятого врага. Похоже, тот, что царь находился в полной его власти, несколько примерило Дольфо с существованием наёмника. Мол, когда захочу, тогда и казню, а пока пусть себе трепыхается. Маркус отступил на шаг, но от червя не отстал. Только теперь вёл себя ещё осторожнее, будто рядом со взрывным устройством, которого ни в коем случае нельзя касаться. В каком-то смысле так оно и было. А где находятся сейчас учёные? Они здесь живут в пещерах? Гнула свою линию Дженнифер. Наблюдать за медленно ползущим беспозвоночным, или кто он там, чёрт его разберёт, ей быстро надоело. Да и противно чего скрывать? Лучше уж узнать побольше теории, раз есть такая возможность. Вдруг всё же удастся отсюда выбраться. Девушке неожиданно пришло в голову, что слухи о существовании противоядия не так уж и преувеличены. Пираты бы не разгуливали так свободно мимо опасной субстанции, пусть и в защитных костюмах, но те тоже не панацея. Если бы не были уверены в собственной неуязвимости, Или же если бы у них не было запасного плана спасения в виде лекарства. Дольф не дурак, он не стал бы ввязываться в опасное дело не прикрыв тылы. Дженнифер сильно сомневалась, что учёные здесь по своей воле. Возможно, у них можно будет узнать способы излечения от зависимости Эйф. А то и подбить их на массовый побег. Джем той дело поглядывала на Маркуса и только потому заметила, Как он едва заметно покачал головой, что не хочет к учёным или позже. Девушка ещё раз оглядела cavernu. Кажется, наёмника заинтересовали червяки. Значит, как ей не противно, нужно присмотреться к ним или хотя бы дать такую возможность сорну. Учёные сидят в основном в помещении. Сюда выбираются редко, если только за образцами. Наблюдение ведётся круглосуточно с помощью дронов. Гордо рассказывал тем временем Дольф о своём детище. Если бы не жутковатый вид, то его вполне можно было бы принять за руководителя некой сверхсекретной лаборатории, которому наконец-то выпала редкая возможность похвастаться наработками. Дженнифер повертела головой, отыскивая упомянутых дронов. До неё наконец-то дошёл намёк Маркуса. Нужно подробнее изучить местную систему безопасности, если они хотят попытаться сбежать. Как именно они собираются это делать, Джен не имела ни малейшего представления, всецело положившись на опыт наёмника. Если для того, чтобы он наметил план спасения ей нужно прогуляться среди червяков, что ж, она готова на эту жертву. Девушка мужественно ступила вперёд, стараясь обходить свежие тускло мерцающие следы жизнедеятельности хоть уммана и понимала, что слизь вряд ли просочится сквозь скафандр, отмываться ей в любом случае совершенно не хотелось да и брезгливость перевешивала вот, например, ткнул вдоль пальцем с видом заправского экскурсовода от камня отделился едва заметный на его фоне шарик, выпустил полупрозрачные крылышки и замельтешил ими в воздухе как натуральная муха сами же ейцы головы и разработали. Тут атмосфера плотная, в взвесе всё такое. Ленты быстро выходят из строя. А эти самоочищающиеся втянул, почистил, выпустил, дальше летит. Какая интересная конструкция. Никогда такой не видела, совершенно искренним восторгом воскликнула Дженнифер. Её техника никогда особо не интересовала Но сам факт того, что на пиратской базе занимаются научными разработками, причём в разных областях от химии до инженерии, шокировал её до глубины души. Она-то думала, эти ребята только пушками махать способны, да жертв насиловать, а они, оказывается, организаторы хоть куда. Ну, хотя бы сам Дольф. Пират надулся от гордости, словно сам лично изобрёл летающую стрекозу-дрона. Пойдёмте, покажу шахты. Если хотите, конечно. Поспешно добавил он, видя, как неуверенно Джен продвигается вперёд. Девушка взяла себя в руки и с энтузиазмом закивала. Конечно, хочу, воскликнула она горячо. Я просто боюсь наступить на одного из этих или вступить Не переживайте, это живучие тварюшки, загоготал Дольф. даже если их разрезать пополам, они просто расползутся в разные стороны и каждый отрастит себе по-новому хвосту. В нём их мозг по всему телу, как говорили эти нервные узлы с дублирующейся памятью. Дженнифер передёрнулась, представив, как именно проводились опыты, чтобы этот факт установить. Учёные в её представлении всегда были ребята немного не от мира сего. А уж если дать им в руки нечто новое и неизведанное, решимость организовать массовый побег поколебалась. Хорошо, что Маркус намекнул ей на прогулку. Она чуть не совершила самую большую, буквально роковую ошибку. Что если учёные здесь по доброй воле издадут её самому стоит заикнуться о спасении. Нет, уж лучше они сбегут на пару с Маркусом. Безопаснее будет. А потом вернуться с подкреплением. Нужно только придумать, как сюда вызвать полковника Дуэйна, а то и сразу пару отрядов военных. По тоннелям они бродили довольно долго. Дженнифер, несмотря на неопетитное соседство с червями, успела порядком оголодать, но молчала, не желая прерывать экскурсию и мешать Сорну проводить рекогансировку. Самана заплутала в первые же 10 минут, потеряв направление в сплетении ходов. Судя по светящимся стенам и потолку, черви не ограничивали себя гравитацией и ползали где придётся. Так что шла Джен медленно, то и дело проверяя, не собирается ли кто свалиться ей на голову. Кроме ползучих местных жителей, в переходах кишмя кишели люди. Они следовали за червями по пятам, если так можно выразиться, и старательно собирали слизь, прежде чем та успевала высохнуть. За их действиями пристально наблюдали охранники пираты, вооружённые до зубов. Кого было больше, ползучих двуногих или улучшенные модификации отморозков, Джен сказать затруднилась бы. Никогда бы не подумала, что на спутнике настолько людно. Некоторых рабочих она узнала. Не так давно они снимали вместе кино. Завидев её, кто-то из съёмочной группы отворачивался, словно не в силах смотреть девушке в лицо. Другие плевали себе под ноги и что-то злобно неразборчиво бормотали. Стало не по себе. Сейчас она ощутила не просто вину за то, что идёт себе беззаботно рядом с пиратом, в то время как её знакомая горбатится, собирая ядовитую слизь из инопланетных червей и занимаясь, страшно представить, чем в свободное от этого время. Она почувствовала себя предательницей. Ведь они с Маркусом скоро сбегут и оставят всех этих людей в их персональном аду. За руку Дольфа джен цеплялась как за спасательный круг, от чего пират довольно ухмылялся и с превосходством поглядывал на наёмника. Ну что, на сегодня хватит. Я вас провожу в комнату, отдохнёте, предложил наконец Дольф, вспохвативший, что врач требовал не нагружать пациентку. Говорю так, нетерпелась похвастаться Дженнифер своими достижениями, что он напрочь забыла рекомендации и недавно пережитым ею стрессе. А ведь чем она быстрее придёт в себя, тем скорее они могут заняться чем-то поинтереснее, прогулок по ковернам. Так что пусть расслабится ещё сегодня, а завтра он возьмёт своё. Всё это Дженнифер ясно читала на его лице, будто написанное крупными буквами. Она едва сдерживалась, чтобы не рвануть в ближайший тоннель. Удерживало только два соображения. Во-первых, она 100% тут же заблудится, а во-вторых, пираты из досады могут убить Марка. И вот это последнее сковывало прочнее кандалов. Дженна оскалила зубы в милой улыбке и теснее прижалась грудью к руке Дольфа. Вряд ли тот что-то приятное почувствовал, потому что именно этот участок был полностью заменён металлом. они бионикой с нервными окончаниями. Но сам жест обязан был оценить. А можно мы ещё учёных глянем? Мне так любопытно, протянула она какетливо, словно речь шла о походе в зоопарк, а не о лаборатории. Дольф закатил глаза. Что тоже выглядело устрашающе, учитывая металлические скобы под бровью, но раз к миру так хочется, то пусть Джен порадовалась, что тот не стал противиться, и вся компания дружно двинулась в обратную сторону. Как оказалось, петляли они для проформы, потому что в исходную cavernu их привело всего два поворота коридора. Яйцеголовые, как ласково называл их пират, занимали целый уровень обжитых пещер. Как пояснил Дольф, они там и спали, и питались, и проводили опыты, не отходя, так сказать, от производства. Ну и охранникам было проще. Запер общий замок и свободен. Натыкаясь в потолок камеры, Джен заметила на него оружённый взглядом. Судя по мрачному выражению лица Цорна, попасть сюда не так уж и просто, а ещё сложнее выбраться. Чего и следовало ожидать. Вряд ли пираты позволят сбежать из источника их благосостояния. Огромная пещера, отведённая под лабораторию, была сравнима по размерам с ангаром Ленкора. Там точно поместилась бы парочка кораблей-транспортников, и ещё осталось бы место. Неизменные извилистые линии подсохшей светящейся слизи дополняли узкие, но яркие полосы диодных ламп. Помещение было поделено на зоны: частично застеклённые и тщательно изолированные, частично открытые и уставленные столами и реагентами. Добро пожаловать, мистер Дольф. Мы вас сегодня не ждали. Но как всегда, рады видеть. Услужливо подскочил к их группе один из облачённых в белые халаты работников умственного труда. Какие будут замечания по прошлой партии? Никаких. Отличная была партия. Молодцы. Снисходительно бросил пират, остро чувствуя собственное превосходство. Когда-то ему приходилось, как ицорно, присмакаться перед такими вот умниками. только потому, что они, видите ли, получили больше степеней и дольше учились. Теперь же всё было по его, по справедливости. И теперь те, кто раньше кичились своими званиями и должностями, заискивающе заглядывают ему в лицо, молча умоляя сохранить им жизнь. Теперь-то всё правильно. Пусть унижаются перед ним. И эти учёные недоумки, проклятый Маркус, что в своё время обрёк его на изгнание без возможности вернуться. Точнее, освободил его от оков системы. Да, всё так, как и должно быть.